Анна Берсенева, Мурка, Маруся Климова, книга 3 роман, сериал Ермоловы, серия романы Анны Берсеневой, Москва, Эксмо, 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.